голова 4 роман билеты заказаны в бизнес-класс сумка собрана и припрятана в холле большого дома как пацан ей богу скрываюсь от сестры чтобы она и на минуту не заподозрила что я уезжаю иначе накинется сотни вопросов чтобы обязательно выведать куда собираюсь исчезнуть в первую очередь беспокоиться о себе потому что уеду и деньги ни у кого будет клянчить И особенно для Вероники, потому что подруга решительно настроена в отношении меня вернуть чего бы это ни стоило. Кира готов, к назначенному времени прибудет в аэропорт. Успеваю закинуть большую сумку в машину, как неожиданно в дверях меня догоняет Лиза. "Ром, ты куда?" Глазки округляются. "Во-первых, добрый день уже. Во-вторых, на работу. В обед?" "Я и приезжал на обед." «Да, далеко от офиса, но необходимо было документы кое-какие забрать и заодно пообедать. Стол накрыт в маленькой столовой. Иди, успеешь позавтракать. Ты ведь только встала?» Улыбаясь, намекая, что она та ещё лентяйка, которой уже пора хоть чем-нибудь заняться в этой жизни. «Не начинай!» — закатывает глазки, махнув своей ручкой так, словно я недостоин указывать ей, что и как делать. «У нас сегодня с девочками посиделки». Глазки игривы сверкают, намекая на присутствие вечером бывшей невесты. «Пока. До вечера». Развернувшись, удаляется. А я жду, пока не скроются за большими дверями столовой. «До вечера не получится, милая сестрёнка. Представляю, какое разочарование ждёт девочек, когда вечером я не появлюсь. И вообще в ближайшую неделю точно не появлюсь в этом доме. И в Москве вообще». Водитель срывается с места, чтобы отвезти в аэропорт. Обычно я сам за рулём, но сегодня всё иначе. И хорошо, что Лиза его не видела. Точно бы усомнилась в том, что я отправился в офис. Уже в аэропорту глазами ищу Кира в толпе. Чёрт, да где он? Неужели передумал? Не передумал. Боже! Готов закрыть глаза, чтобы не видеть этого пижона, идущего на меня с важным видом. Твидовый коричневый костюм в клетку... полный фарш. Даже жилет и галстук нацепил и кепи в придачу. Угольно-черное пальто подчеркивает всю пафосность его вида. Только трости этому засранцу не хватает, даже глаза прикрывая от вида его довольной моськи. «Кир, мы вообще-то в Самару летим, а не в Англию конца девятнадцатого века. Ты какого хрена так вырядился?» Закатывает глаза. «Неважно. Все, кто меня видит в этом городе, сразу лишь по внешнему виду должны понимать, что я из Москвы прилетел. В первую очередь, все девушки!» Подмигивает, намекая, что он, в отличие от меня, летит развлекаться в стриптиз-клубах города. «Зато ты всегда и везде в классическом костюме врос в него. Удавка не давит!» Указывает на галстук, а у самого, наверное, на резиночке чтобы шея друга не передавилась ненароком. Именно в роз. Давно привык к удавке. И поверь, даже если бы был просто в джинсах, все и так бы поняли. У тебя на лбу неоновая надпись, бегущей строкой мчится. «Я из столицы». Тебе даже говорить ничего не надо. И зачем я его взял? Будет козырять направо и налево своими столичными корнями. Ладно, пошли на посадку. Два часа... Общество Кира и его ни на секунду не закрывающийся рот, и вот мы, наконец, в Самаре. Декабрь. Здесь снег с угробами. Красивый. Совершенно не похож на столичную грязную кашу, размазанную по дорогам. Да и мороз покрепче. Здесь зима вступает в свои права раньше. Сейчас в отель. Есть два дня на то, чтобы осмотреться в городе, понять, что к чему. Инструктирую друга. «Ты в понедельник улетишь обратно?» Задаю вопрос в пустоту, потому что Кир воткнулся в окно и смотрит, не пропуская, кажется, ни одной вывески. «О, я уже два стрипа видел!» — тычет пальцем. «Кир, я тебя вообще-то спрашиваю, ты обратно в понедельник?» «Наверное, — мнётся. — А ты когда?» «Неделю точно здесь пробуду, больше не требуется, а потом рвану в Астрахань до самого Нового года, подальше от сестрёнки и её подруг». Хм. Залипает. Я подумаю, отвечать сразу не буду. А вдруг мне здесь очень понравится? Лукавая улыбочка, предвкушающее развлечение. Пока не решил. Пойдём сегодня в стрип. Кир, тебе в Москве баб не хватает? Хватает, но здесь ты я ещё не был. Понимаешь, к чему веду? Водит бровями, чуть ли не цунами создаёт. И вообще, у тебя-то самого когда секс был, а? «Недели три назад». Прокашливаюсь, вспоминая, как Веронику послал ко всем чертям. Резко приближается, хватает за рукав и шепчет. Колокольный звон в голове ещё эхом не разнится от голода. Горло не подкатывает, штаны не трещат по швам, слюни не пускаешь при виде смачной круглой попки. «Иди к чёрту шутних кренов Толкаю в плечо. У Кира все всегда в сторону секса сводится. Любую тему в итоге заканчивает девочками и историями, кого и в каких позах он имел в своей жизни. После Семины на всех стал смотреть, как на продажных девок. Воротит. «Ромыч, ты в Самаре. Тут все проще, подальше от столичного лоска. И женщины проще, понимаешь? Чем не причина оторваться с какой-нибудь милой девочкой, ищущей покровительство московского красавца?» Так что давай, не тормози, пока здесь развлекайся. «Сестрички нет, Веронички тоже. Красота!» Разводит руками в сторону, показывая, что все горизонты открыты, никаких ограничений. «А может, прислушаться к другу? Почему нет? Я здесь на неделю. Найти симпатичную девочку, развлечься, в ресторан сводить, цветы подарить, побрякушку любую, и всё? Согласна?» Это не Москва, где девочки в моих кругах перебирают подарками и дорогими авто, морщи носик Здесь всё должно быть проще. Ладно, присмотрим кого-нибудь в компании. Сто процентов в коллективе не все возраста 40 плюс, а на рабочем месте проще рассмотреть, оценить и опять же уломать. «Я подумаю». Отвечаю серьёзно, пока не посвящая Киро в свои планы. «Посмотрим». «Смотреть! Мы сегодня в стрип поедем!» Заходит в отель, бежит впереди. «И не возражай!» Кидает через плечо, понимает, что я сейчас отвечу. «Какого хрена мы сюда пришли?» В который раз осматриваюсь по сторонам на голодных мужиков, пожирающих глазами девочек на пилонах. «Смотреть и восторгаться!» Глазки Киры сверкают, словно у ребёнка. Периодически подходит к сцене, запихивая деньги в трусики девушки. «Смотри, как она танцует! Для меня глаз не сводит!» «Симпатичная. Шикарные формы, дорогое бельё, туфли на высоченных каблуках, волосы длинные, крутится грациозно, гибкая. Смотрю просто как на очень красивую картинку». «Не сводит, потому что ты ей в трусы сотни зелёные запихиваешь». Да. «Заслужила!» Даже если бы захотел, не смог бы сейчас оторвать взгляд друга от девушки. Слюнями, кажется, весь пол закапал. «Обрати внимание!» — тычет в девочку пальцем. «А смысл? Их трогать нельзя!» «Приват закажи! Договорись на продолжение!» — подмигивает, указывая на план действий. «Не хочу!» Не с этой. Чего-нибудь приятного хочу, естественного, не такого броского. Снова перевожу взгляд на крутящуюся танцовщицу в нижнем белье, обшитом блёстками. Сверкает так, что по глазам бьёт, неприятно даже. Веронику напомнила с её тягой ко всему сверкающему, по принципу, чем больше бриллиантов на ней, тем дороже выглядит. И вообще, по-моему, похоже внешне на неё чем-то. «Ты чё скривился, Ром?» Веронику напомнила. «Ну да», — Кир потирает подбородок. «Что-то есть. Не один в один, конечно, но похоже однозначно». Смотрит, словно испытывает. «Понял, понял», — поднимает руки. «Нам нужно что-то кардинально другое. Прям совсем. А пойдём завтра в ночной клуб». Я уже присмотрел. У них клубешник есть, самый крутой. Там вечеринка завтра какая-то. По-любому людей море будет. И девочек тоже. Выбирай, не хочу. Смотрю на друга, почти стану. Этот любитель готов все увеселительные заведения города за выходные обойти. Я в таких заведениях редко бываю, потому что пашу в офисе и по компаниям, выкупленным, мотаюсь, набираюсь опыта, так сказать. А Кир в деле отца постольку-поскольку. Папа у него владеет доброй половиной автомобильных салонов в столице. Сын недостатка в средствах не испытывает. У Киры свое дело есть, но там директор нанятый всем рулит. Так что друг может себе позволить вот так резко полететь со мной хрен знает куда. «Ну что? Чего такой кислый?» «Пойдем, ладно». Друг чуть ли не в ладоши хлопает, на месте подскакивает, радостно прикидывая, что завтра будем делать. Мы и так мало времени проводим вместе, а после того, как я с Сёминой связался, вообще перестали с ним куда-то выбираться, как сегодня. Порадуй, Кира, выделю ему выходные». К тому же уже отзвонился Артемьеву. Приятный мужик, серьёзный, в теме, на все вопросы ответил, объяснил, истолковал. Сказал ему назначить планёрку на понедельник в десять, с сотрудниками познакомиться, себя представить и на зама посмотреть. Рекомендовал на своё место, но мне показалось неохотно, будто через силу. Вроде и отозвался положительно, но всё же, гаденький, подтекст я уловил. Что-то с этим замом не так, понять бы что. За неделю разберусь, уверен. Ещё пару кандидатов назвал из разных отделов. С понедельника побеседую, прощупаю, рассмотрю. Артемьев помощницу свою прорекламировал. Девочка молодая, но энергичная, юркая, толковая, всех знает, три года с ним работает, почти незаменима. Сначала подумал, что любовница молодая, но когда он её пару раз дочкой назвал, дошло, что по-отечески к ней относятся, почти по-родному. Бывает же такое. В Москве такие исключительно для удовлетворения потребностей босса держатся. У моего отца, по крайней мере, только так. «Пошли!» — Кир в плечо толкает. «Надоело!» Закатываю глаза, показывая, что совершенно не сомневался, что увлечение красивой задницей для Кира сойдёт на нет через три часа. Знаю его как облупленного. А вот завтра из клуба вытащу с трудом, особенно если за девицу какой-нибудь зацепится. Хотя мы ведь для того и идём, чтобы зацепиться. Кир, точно. Я посмотрю на предложенный ассортимент. Давай пройдёмся. Останавливаю друга в попытке сесть в машину. Ночной воздух, морозный, лёгкие насквозь пробивает. В Москве так не подышишь. «Пойдём, но завтра в клуб ты обещал». Выскакивает передо мной, шагает спиной назад, тычет в меня рукой, затянутой в кожаные перчатки. «Обещание выполняю». Киваю. «К тому же в компанию поеду в понедельник. Два дня на развлечения есть». Зачем ты вообще припёрся сюда в пятницу? Мог бы в воскресенье лететь. Разводит руками, но рядом не присматривается, так и пятится назад. От Лизы с Вероникой свалить хотел. Да, точно! Бьёт себя по лбу, вспоминая наш вчерашний разговор. Что, девочки придумали план по завоеванию Романа Фирсова? Подмигивает. Уверен. Недарм Лиза сегодня устроила вечер встречи с девочками, на котором, конечно же, Сёмина тоже будет. Терпеть не могу сводничества, а когда родная сестра занимается таким гадким делом, вдвойне противно. И ведь знает же, что Вероника спалилась с потрохами. Не просто сказали, своими глазами всё видел. Защищает. Женская солидарность, мать её. Не думал, что родная сестра за вероников станет горой. В некоторой степени даже обидно стало. Глубоко, внутри, совсем немного, но все же. Ты прости за то, что я сейчас скажу, Ром, но Лиза защищает Семину, потому что сама такая же. Как бы это гадко ни звучало. Именно так и звучит. Становлюсь серьезным. Я об этом знаю. Когда выслушивал чудесные рассказы про приключения своей невесты, Лиза там тоже везде фигурировала неоднократно. В курсе. Только с отцом не делился. Пусть сам с дочерью отношения выясняет. Настроение испорчено. Дерьмовая компания у моей сестры. Фирсовых мужчин знают как деловых, порядочных, всегда исполняющих обязательства. А вот фирсовые женщины... Не хочу думать. Я сюда приехал, чтобы не думать, отдохнуть от дерьмовых мыслей, выгулить накопившееся напряжение и провести выходные с другом. А завтра в клуб. Поищем девочку, чтобы снять напряжение, уже сексуальное».